Глава 34. 9 мая. Четверг. Давно миновало то время, когда Рой Грейс, только заступив на службу в полицию, пребывал первым на место преступления. В основном, как руководитель отдела по расследованию особо тяжких преступлений в графствах Сурой и Сусекс, к тому моменту, когда он появлялся, хорошо отлаженный механизм уголовного розыска уже работал полным ходом как и сейчас, когда он подъехал к современному жилому комплексу из красного кирпича, расположенному через дорогу от гаража на окраине исторического соборного города Чичестера. Знакомый набор, полицейские машины с опознавательными знаками и без, большой квадратный грузовик криминалистов, оцепление с сине-белой полицейской ленты и, как обычно, собравшиеся за ним журналисты и праздные зрители, упивающиеся чужим горем. Многим бы зрелище показалось крайне неприятным — Но не тем, кто, держа телефоны в руках, делал снимки и видео. Несмотря на то, что подобные люди ему очень не нравились, его и самого в какой-то степени завораживали жуткие сцены, чего он не хотел признавать. Убийства никогда не оставляли его равнодушным, как и всех его коллег из отдела по расследованию особо тяжких преступлений, иначе он не стал бы заниматься этой работой. Единственное, что отличало его от зевак, причина, по которой он оказался здесь, как и на любом другом месте преступления». «Особая привилегия, но в то же время тяжелая ноша — сделать все, что в его силах, чтобы восстановить справедливость в отношении жертв и облегчить боль их близких». Норман потинг временно исполнявший обязанности инспектора по этому делу, припарковал свой универсал мандео без опознавательных знаков в хвосте автомобильной колонны. Они подошли к багажнику, Грейс открыл его». В этот момент он заметил, как что-то тихо парит высоко в небе на окраине города. Планер. «Когда-нибудь летали на таком?» — кивнул он на него. «На планере?» — уточнил Поттинг, вытянув шею. «Так красиво! Это ведь просто потрясающе — быть там наверху в полной тишине. Все равно, что плыть под парусом без волн». На лице коллеги отразилось сомнение. «Самолет без двигателя!» «Нет, не для меня, шеф. Не уверен, что хотел бы оказаться во власти восходящих и нисходящих потоков воздуха, или как они там называются. Все равно, что кататься на лошади. Попробовал я однажды, до смерти испугался. Не нравится мне все, у чего нет ключа зажигания и педали тормоза». «Думал ты деревенский, разве ты не в селе вырос, в графстве Деван?» «На пашне, и скота у нас не было, только домашние животные, да пара кур и свиней». «Со свиньями нормально, они куда безопаснее лошадей». «Ну, если только не перейти дорогу какому-нибудь мафиози, а то еще скормит поросятам», — ухмыльнулся Грейс, открыл дорожную сумку и достал оттуда защитный костюм, бахилы и перчатки. «Свиньи», — протянул Поттинг, — «весьма эффективно. Если б я собирался кого-то убить, я бы именно так и поступил. Порубил тело на кусочки и скормил бы свиньям». «Напомни мне никогда не досаждать тебе, Норман». «Очень мудрое решение, шеф», — задумчиво кивнул Поттинг. Через несколько минут, уже в синих защитных костюмах, они направились к охранявшему место происшествия полицейскому, проигнорировав пару вопросов, которые выкрикнули им вслед. Они расписались в журнале и поприветствовали руководителя отдела криминалистики Алекса Колла. Тот вышел им навстречу. А также констебля Джона Олдриджа — который первым исследователем по особо важным делам прибыл на место. «Ну, что у нас?» — поинтересовался Грейс у двух мужчин. «Ничего хорошего, босс!» — ответил высокий, крепкий Олдридж, проводя их под второй лентой оцепления, переграждавшей входную дверь. «Мужчина, 38 лет, страдал синдромом Дауна. Похоже, его забили до смерти». Грейс увидел письма и брошюрки, которые валялись на полу. Он опустился на колени и посмотрел на имя, написанное на всех конвертах. «Майкл стар Он нахмурился. Справа сквозь открытую дверь раздавался звук телевизора. Он узнал голос ведущей Анжелы Риппан, которая говорила о защите прав потребителей. «Кто там у нас, Алекс?» — спросил он колла «Оперативник и четверо поисковиков осматривают сад и дорожки. Джеймс Гартелл занимается фото- и видеосъемкой». «Ответил руководитель отдела криминалистики. Два эксперта-криминалиста проверяют отпечатки пальцев и ДНК в доме, но не в той зоне, где нашли труп. Патологоанатом из Министерства внутренних дел должен прибыть в течение часа, хочет осмотреть тело непосредственно на месте преступления, прежде чем его перевезут в морг. Есть детали, указывающие на время смерти». Из окна первого этажа Рой Грейс наблюдал, как сотрудница поисковой службы в защитной одежде и синих перчатках медленно ползет на четвереньках по главной садовой дорожке. В одиннадцать утра к нему заехала сиделка Деннис клаферти из органов соцзащиты. Обычно она навещает его каждый день, чтобы проведать и убедиться, что с ним все в порядке и что он не сделал ничего по невнимательности, например, не оставил газ включенным. Но именно вчера она не пришла по семейным обстоятельствам. «С синдромом Дауна и жил один?» — спросил Грейс. «Жил с братом, который за ним присматривал, но в ноябре прошлого года брата арестовали, и с тех пор тот находится в следственном изоляторе в Льюисе». «Микки стар уточнил Грейс. «Да», — кивнул Колл. «Проходит по делу Гленна», — услужливо добавил Поттинг. «Норман, а глен уже в курсе?» — поинтересовался Грейс. «Доложите ему, шеф». «Да». Достав телефон, потинг вышел на улицу. Грейс и кол поднялись по лестнице, пересекли небольшую лестничную площадку и оказались в спальне, которая была полностью разгромлена. В комнате царил страшный беспорядок, мебель перевернута, шторы сорваны. На стенах, ковре и даже на потолке виднелись брызги крови. Убитый, одетый в футболку, спортивные штаны и кроссовки, лежал на полу, словно мешок». Его голова покоилась на белом когда-то пледе, который теперь стал красным из-за обширной раны на затылке жертвы. Кровь окрасила его редеющие светлые волосы. Лицо избили до неузнаваемости. Белая футболка с надписью «Была заляпана кровью». С комом в горле Грейс прочел слова. «Внимание! Синдром Дауна. Я — братишка с хромосомным излишком». «Бедняга», — подумал Грейс, чувствуя, как в нем закипает гнев. «Кто это сделал? Что за ублюдки пришли сюда и сотворили такое с абсолютно беззащитным человеком?» Голова шла кругом. Связано ли это с тем, что брат Стюи в тюрьме? Весь его опыт и чутье подсказывали, что так и есть. Он повернулся к руководителю отдела криминалистики. «Алекс, есть мысли, как они проникли внутрь?» «Нет, сэр. Дверные замки не взламывали. Разбитых окон нет. Должно быть, убитый сам открыл дверь и впустил их». Грейс кивнул. «Вполне соответствует тому, что мне известно о синдроме Дауна из случая, произошедшего несколько лет назад. Они милые, доверчивые люди. Он, вероятно, сам пригласил убийц войти». «Но зачем кому-то понадобилось его убивать?» — спросил Кол. «Его брат сейчас сидит в следственном изоляторе по обвинению в крупнейшей в истории Суссекса контрабанде наркотиков». Может быть, его сообщники или соперники приехали сюда в поисках наличных или наркотиков, и Стюи застал их врасплох. Грейс помолчал, задумавшись глядя на тело, похожее на сломанную и стекшую кровью тряпичную куклу. Но, Алекс, если он застал их врасплох, они могли бы вырубить его или связать. Зачем же делать такое? «Согласен, сэр. Так не поступают с кем-то, кто вас спугнул». «Да, не поступают» покачал головой Грейс. «Это жестоко, даже чересчур». «Как думаете, может, они убили его, чтобы он их не опознал?» — рискнул предположить Кол. «Возможно, Алекс, как одна из гипотез. Но, возможно, тут что-то еще». Грейс повернулся и посмотрел в окно, из которого открывался вид на небольшой огороженный сад с недавно подстриженной лужайкой и навесом в дальнем конце. На столбе висела баскетбольная сетка, а в траве лежал белый мяч». Он вышел из комнаты, пересек лестничную площадку и заглянул в комнату напротив, такого же размера. Кровать небрежно застелена, покрывало натянута неровно. На прикроватном столике лежат мемуары Мухаммеда Али. На полке стоят книги по боксу и фотография мужчины лет 30 на боксерском ринге, с поднятыми руками и опущенной головой. На стене напротив, на крючке, висит пара боксерских перчаток. Грейс прошел в третью, куда меньшую комнату, которая, по-видимому, служила кабинетом. На столе, к которому было придвинуто эргономичное кресло, стояла подставка для ноутбука. Несколько выдвижных ящиков. Казалось, здесь ни к чему не прикасались. Затем он проследовал в ванную. На полу валялись два полотенца, еще одно перекинули через бортик. Душевая лейка с металлическим шлангом лежала в ванне. Что здесь отмывали? Или кого? Он спустился вниз и заглянул в кухню, обратив внимание на тарелку с заветренным яйцом и недопитую кружку чая. Зашел в маленькую столовую и гостиную, где на кофейном столике заметил высокий пустой стеклянный сосуд. Тот составлял добрых два фута в высоту и не менее шести дюймов в диаметре. Грейс задумался, для чего он предназначен. Наконец, оглядевшись, он догадался. Он увидел фотографию Стюи и еще одного мужчины, вероятно, брата. В доме встречались и другие изображения с этим человеком. Они стояли позади сосуда, который был доверху набит банкнотами. В нем, наверное, хранились сотни, а может и тысячи фунтов стерлингов. Деньги исчезли. Ноутбук, наличка, грабители. Внезапно Рой Грейс понял, чего больше всего ему не хватало в последние полгода работы в столичной полиции. В основном он там занимался различными мероприятиями, политикой и лишь изредка испытывал всплески адреналина во время погони за мелкими негодяями, стараясь очистить от них улицы. Но это и рядом не стояло с мысленным напряжением, какое чувствуешь на месте преступления, особенно если оно может стать резонансным, как в этом случае».